Глава 48. Бывший майор Евтюхин. Я, как уже говорилось, зятек и муж. А это ко многому обязывает. И прежде всего к трепетному отношению к тестю и дрожащей супруге. Поэтому приходится регулярно проверять почту. Проверил, а там письмо. — Где тебя черти носят, Евтюхин? Позвони немедленно. — Что делать? Приходится звонить, если требует. Правда, для этого пришлось отправиться подальше от базы. Субрука как будто ожидала. Подняла трубку после всего шестого звонка. — Здравствуй, дорогая! — медовым голосом проговорил я. — Ты где вообще? — раздалось в ответ. — Не боюсь, на югах со шлюхами? — прозвучало точно, никак вопрос. — Ну что ты? Я даже обиделся потому что если и встречаюсь с кем, то аккуратно, без лишнего пафоса. Зятек все-таки. Засиделся, понимаешь, в креслах на работе, вот и дернул в турпоход. — Что? — крайне изумелась моя драгоценная. — Куда? — в турпоход, — с ангельским терпением пояснил я, — по родному Подмосковью. — Да хоть по Уралу. Супруга несколько сменила гнев на милость. — У меня к тебе дело... Встречаемся в два часа в нашем ресторане. Не знаю, успею ли, жалобно проблел я, аж сам себе стал противен. А мне насрать, прозвучало в ответ, чтобы был как штык, и отключилось. Я, скорбя и всклипывая про себя, отправился на базу. А ведь придется, несмотря ни на что, ехать в этот ресторан на Патриках. Проблемы приходят и уходят. А супруга это навсегда. И ее папа, конечно. Примечание Патрики Жаргонные, Патриарши пруды, один из самых престижных районов столицы. Конец примечания.